Операция «Захват» 27 октября 2022 года «Проснись! Очнись! Егор вернулся!» Голос американца доносился откуда-то издалека, словно поднимался из глубокой шахты. Голос был наполнен тревогой, и Антон наконец начал соображать, что ночь прошла, и пора вставать. Но ватные объятия утренней неги не желали отпускать своей законной добычи, а тело, пренебрегая сигналами насильственно разбуженного мозга, свинцовой массой вжималось в землю, как в пуховую перину. Впрочем, все хорошее когда-нибудь кончается. Сколько сейчас? Прохрипел он, сбрасывая остатки сна. Три сорок утра. Кто вернулся? Откуда? Да проснись ты, чертяка! Крис уже сообразил, что американизм на Антона действует слабо и прибег к проверенному русскому крепкому словцу. Егор вернулся. — Ну, тот самый парень, помнишь? — Да проснись то наконец! Витя Сиздюка, ну, тот, что вчера исчез. Вернулся он, сбежал от бандитов. Пришел в деревню, оттуда прямо к нам. С кучей важной информации. Требует тебя лично и срочно. Говорит, ждать нельзя. До подъема, правда, еще далеко, но я решила, вдруг у парня действительно есть что-нибудь важное. — Ну как, продрал, наконец, глаза? Звать его? — Да ладно, Крис. — Будет тебе уж и покемарить нельзя начальству лишнюю минутку-другую. Зови, конечно, этого Егора, а заодно пригласи ко мне сюда майора Громова из отделения. Крис отправился выполнять поручение. Антон скатал рулоном спальник, служивший ему подстилкой, и удобно все-таки спать одетом выглянул с палатки. Морозный утренний туман живо напомнил травмированной спине и ломаным костям о капризном нраве своей госпожи северной русской осени. Не помогла ни стегная десантная куртка, ни махровый свитер, подаренный матери на сорокалетие. Холод царапал и щипал лицо, бесцеремонно лез под одежду, словно желал сказать «Рано, рано ты, брат, вылез из тепла палатки! Ночь еще не прошла, марш назад!» И Антону вдруг страстно захотелось покурить, как будто дым сигареты мог защитить его от промозглого утра. «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» Из тумана вынырнули две фигуры. При ближайшем рассмотрении Крис Егоров, Егором. Валяйте, обращайтесь. Егор Чеботарев прибыл из казачьего дюка по приказу товарища Мальцева для доклада. Юноша отдал честь и вытянулся по стойке смирно. Вольно, Егор батарёв Сделаем так, друзья. Возьмем на абордаж штабную палатку. И пока все спят, попьем горячего чайку и выслушаем твой доклад. Заодно и обсудим его. Товарищ генерал, я должен сначала кое-что сообщить вам с глазу на глаз. Это еще что за конспирация? От Крис у меня секретов нет, так что давай выкладывай. Что там у тебя, не стесняйся. И это по поводу бандитов лесу». Егор кратко поведал о своих мытарствах в лагере наемников, пленении о последующем побеге. Затем уже более подробно о подслушном разговоре Грома с двумя неустановленными собеседниками. Егор был уверен, что ими и были те самые неуловимые профессор и Андерсон. В частности, в этой беседе Гром упомянул о неком источнике в штабе армии обороны, от которого, по его словам, за последний год поступило немало весьма ценной информации. Ни фамилия, ни каких-либо явных примет источника в разговоре не упоминалось. Во всяком случае, Егор ничего такого не слышал. Но, похоже, речь шла не о рядовом сотруднике. «Это что ж получается, товарищ генерал? Они с самого начала знали, что за ними следят? Выходит, знали. Но ты погоди, погоди, парень, не гони лошадей, дай-ка сначала сообразить, что к чему». То, что ты узнал, не просто важно. Я бы сказала, архиважно. Но все равно айда в штаб, а то зябка тут, да и утро скоро. А ну, брат, мудренее вечера. В штабной палатке Егор еще раз, но теперь уже более обстоятельно, изложил факты наблюдения, добытые им в лагере наемников. Антон с Крисом делали пометки в блокнотах, уточняли расположение дозоров и огневых точек бандитов. Упомянул Егор и о пресловутых банках, из-за которых сначала чуть не подрались, а затем едва не поплатились головами шило с бородачом. — Каким таким бородачом? — Живо заинтересовался Антон. — Этим? — Он самый, товарищ генерал, — подтвердил юноша, увидев фото Сократа. — Он у Грома что-то вроде правой руки. — Ну, а банки эти часом не попались тебе на глаза? — Сами банки я не видел, а вот место, где они спрятаны, кажется, знаю. Егор потянул к себе нарисованный от руки план лагеря бандитов, на секунду задумался, а затем уверенно в правом верхнем углу вывел кружок. — Это тут, сразу, за палаткой Грома. Там замаскированный вход в старый ДОТ. Ну или в подземное укрытие. Я еще подумал, ДОТ старый, обшарпанный, а дверь у него новая, стальная. То есть не совсем, чтобы новая. вырезана автогеном из куска металла. Вот, кстати, для чего не Антон Ильич, инструмент и электроды из мастерских стащили. И еще. Около этой двери круглые сутки стоит часовой. Рацию и тут так строго не охраняет, а тут сразу и дверь стальная, охранник с автоматом. С чего бы это? Кстати, товарищ генерал, они пару раз упоминали о каком-то багаже что им наговорили ну что дескать надо его доставить по назначению все семь мест так и сказали семь мест я хорошо расслышал еще удивился кругом лес причем здесь багаж но в цифре семь ты уверен ничего не перепутал точно семь я еще подумала везучее число молодец Витязь. а ты мне командование армии обороны объявляют тебе благодарность за храбрыть смекалку и наблюдательность но теперь признайся только честно страшно было «Было немного, но только вначале, товарищ генерал. А потом помолился, подумал, сообразил, что делать, и даже интересно стало. Куда уж интересней. По краешку ты, брат, прошел, по самому лезвию ножа. А что молился в трудную минуту? Молодец. Я всегда молюсь, и когда мне плохо, и когда хорошо. И Крис тоже, и другие. Это здорово, если рядом с тобой друзья, а когда нет никого. Вот хотя бы как приключилось с тобой, что тогда?» Если по-настоящему верить, ты в этом случае не один и никогда не останешься один. Господь всегда в твоем сердце, и всегда к Нему можно припасть и спросить совета, помощи, защиты. И что самое главное, получите скомое. Помнишь в Евангелии? Просите и получите. Стучите, откроют вам. «Разрешите войти?» Раздался сиплый, немного простужный голос из-за полога палатки. «Входите» палатку, пригнувшись, вошел немолодой, лысоватый полный человек лет пятидесяти, с заспанным и явно недовольным лицом. Майор Громов, начальник первого отдела, прибыл по вашему приказанию. Проходите, Савелий Маркович. Располагайтесь и, пожалуйста, без лишних церемоний. Перейдем прямо к делу. Необходимо оперативно направить в центр и продублировать подсолнухи шифровку следующего содержания. Ввиду важных обстоятельств, открывшихся на месте начала операции «Захват», «Переношу с семи на пять часов утра сегодняшнего дня. Общий план боевых действий и сопутствующих мероприятий, согласованных ранее, оставляю в силе. Дата, подпись. Записали? Все понятно. Исполняйте». О, «Как же так, Антон Ильич? Как же так? Ведь готовились-то к семи. Люди спят еще, командиры не в курсе». Майор явно нервничал. Закрыв блокнот для черновиков, он не спешил уходить, а в растерянности топтался на месте, вытирал из с олба как-то странно, просительно заглядывал глаза Антонов. — Не беспокойтесь, Савелий Маркович, так надо. Люди нас а -а -а. опытные и не такое повидали на своем веку. Объявим побудку и глаза моргнуть не успеете, все как один в строю стоять будут. — Выступайте, майор, делайте свою работу, а нашу оставьте, пожалуйста, нам. — Да, и вот еще что. С подтверждением об отправке телеграммы придете доложить лично мне, и я вам кое-что еще надиктую. Майор отправился во своясье, Антон задумчиво посмотрел на Криса. Тот утвердительно кивнул, призгливо поджав губы. Вызвали ординарца, и как не упирался Егор, тот проводил его в медпункт на дежурный осмотр. В сопроводительной записке, тайно переданной начальнику медпункта Вере Леонидовне, предписывалось обеспечить командиру отряда и Егора Чеботареву полноценный отдых. На словах через ординарца Антон уточнил таблетку снотворного и сон до утра. — Крис, слушай сюда! — взволнованно сказал Антон, дождавшись, когда они остались одни. — Сейчас, может быть, не время, да и говорить мне об этом неприятно. Но откладывать нельзя. Реакция Громова на решение перенести начало операции мне что-то сильно не понравилось. Дай бог, чтобы я ошибался, вижу и ты того же мнения. Что-то с ним не так. Займись этим немедленно. Проверь, имеет ли наш майор прямой доступ к передатчику. Насколько я помню, согласно инструкции не должен иметь. В эфир выходит только дежурный радист. Сделаем вот что. Пригласи к себе радиста и под страхом смерти прикажи ему, прикажи от моего имени ни на шаг, ни на секунду, ни под каким предлогом не отходить от рации вплоть до окончания операции. И никому ни слова. Это приказ. И еще. Переговори только осторожненько, с глазу на глаз, с контрразведкой. Сегодня пусть они негласно присмотрят за майором. Интересует все – его прошлое, связи, передвижения, контакты. Докладывать мне лично. Ты уверен, Антон? Да, я уверен, Крис. Не утверждаю, не могу утверждать, что Громов предатель. Но в свете полученной сегодня информации, с учетом наших с тобой, помнишь, синхронных наблюдений и давних сомнений, я просто обязан сделать все, что в моих силах, чтобы пресечь канал возможной утечки информации. Не мне тебе объяснять, сколько мы уже потеряли – И сколько еще потеряем времени, сил, жизни наших товарищей, если не выявим крота в своих собственных рядах? По команде Антона палаточный городок армии обороны ужил, зашевелился, затопал сапогами, заговорил командирскими голосами. Заспанные повара на скорую руку готовили горячую еду. Как говорится, то ли ранний завтрак, то ли поздний ужин. Удивленные командиры подразделений собрались в уже знакомой штабной палатке, теряясь в догадках. Товарищи! сказал Антон, дождавшись тишины. «Наши планы существенно изменились. Выступаем...» Он посмотрел на часы. «Через 40 минут. Время атаки 5.00. Казачий дюк уже в курсе. Диспозиции, основные задачи, поставленные перед каждым из вас, остаются прежними. Несколько новых вводных для штурмовой группы разведчиков. Первое. В лагере противника, план перед вами, находится объект под условным названием «Старый Дот». Это здесь. Всем видно? Хорошо. Отныне это наша главная цель. Задача – сходу прорваться к объекту и взять его под надежную защиту. Имейте в виду, для противника это тоже объект первейшего значения. И он может, нет, даже скорее всего попытается либо вывести содержимое ДОТа, либо на худой конец уничтожить его. Ни то, ни другое мы допустить не имеем права. Любой ценой. Повторяю, любой. И еще. Ранее поставленная задача по обнаружению и аресту гражданских лиц находящихся в лагере бандитов, остается в силе. Уточнение. Один из них предварительно установлен. Это иностранец. Для нас он представляет чрезвычайный интерес. На этом все. Если вопросов больше нет, за дело. Лес встретил штурмовую группу утренней свежестью, густым туманом и напряженной предрассветной тишиной. Антон шел в передовой группе, не удержался тки не усидел в штабе, как всегда в связке с Крисом, метров ста позади разведчиков, задачей которых было по снять посты внешней охраны. Грамотный дух, невольно позавидовал навыкам своих бойцов генерал, ни веточки под ногами не хрустну, орлы. На часах 5.00, огибая лагерь наемников с юга, Они вышли к разрушенной столовой, где Егор всего два дня назад инспектировал братьев Хершо. Раздалось из кустов, и Антон сквозь клочья тумана у повальной березы разглядел двух сержантов из штурмового отряда. Один из них склонился над телом человека восточной наружности, в горле которого торчала рукоятка десантного ножа. Другой знаком предупреждал не спешить еще рано. Через секунду оба растворились в бетонно-арматурных джунглях полигона. Справа по курсу раздались глухие хлопки. Началось. Бьют из автомата с глушителем, значит, все в порядке. Значит, бьют наши, значит, все-таки удалось застигнуть противников врасплох. Обрадовался Антон и прибавил шагу. Через минуту-другой ответ на застрекотали автоматы бандитов. Раздался взрыв гранаты. Антон и Крис, что было сил, рванулись вперед. Вот они, первые палатки. Слева от американца мелькнул чья-то тень, ударил выстрел. Пуля пролетела мимо, срезав ветку на головой американца. Нагнувшись, Крис всем телом выбросился вперед и ударом головы в живот сбил с ног вероломного врага. Им оказался невзрачный человечек в куртке и спортивной шапке. Сдаюсь — Сдаюсь, сдаюсь! — хрипел он, превозмогая боль. — Не убивай! Я есть подданный Швеции! Не обращая внимания на эти завывания, Крис деловито перевернул, задерживал на живот, заломил ему руки и крепко связал. Обернулся к Антону. Тот тоже не терял время даром. Прикрывал спину другу и одновременно вслушивался в звуки боя, стараясь разобраться, что к чему. «Прими этого пленного и смотри, глаз с него не спускай!» — рявкнул Антон подоспевшему на выстрелы сержанту из группы оцепления. И, не дожидаясь ответа, бросился вслед за Крисом. На бегу про себя отметил. Стрельба вроде бы пошла на убыль. Вот и первые палатки. За ними дровяной сарайчик и поляна столь подробно описаны Егором. Впечатление такое, будто здесь только что прошел смерть. Из пулями полотнище палаток разбросно как попало. Возле одной два трупа в камуфляжной форме. На кострище еще один в дымящемся ватнике. Если верить описанию Егора, это, похоже, тот самый Шило. Кажется, еще жив, но без сознания. Дальше, дальше, вперед. А вот и штабная палатка. Как ни странно, она почти не пострадала. Перед входом, привалившись к сосне, стонет разведчик с окровавленной ногой. Возле него с йодом и бинтами хлопочет санитарка. Они там, внутри, хрепет раненый. Там этот, Гром и другие. Остальных ловят по лесу. Вроде никто не ушел. Крис, двигай в лес. Отыщи мне Макеева. Передай ему. Андерсона, похоже, взяли. Теперь главное не упустить второго. Как его бишь? Профессора. Пусть обыщет каждый закуток, каждый кустик, каждую норку. И еще раз передай постам внешнего цепления. Никто не должен уйти, слышишь? Ни одна душа. Никто. Впервые за утро они разделились. Крис растворился в лесу. Антон уже сейчас больше всего волновала судьба Плутония. Завернув за штабную палатку, он сразу наткнулся на объект. Действительно похоже на старый ДОТ. Самодельная гроба с вареной железной дверь открыта нараспашку. Возле двери боец. Вытянувшись, стрункой докладывает товарищ генерал. Объект номер раз принят под охрану. Попыток подрыва не было. Контратака отбита силами штурмовой группы. Потери с нашей стороны три человека. Один убит, двое тяжело ранены. Доложил рядовой Степанов. — Что это у тебя? — спросил Антон, указывая на окровавленный рукав солдата. — Так, пустяки, товарищ генерал. Сквозная. Да, свадьба заживет. — И сколько же тебе лет, них? Двадцать один, товарищ генерал. — Родом откуда? — Псковский. Местный, из пустошки я. — Хорошо. Внутри кто-нибудь есть? — Никого, только цилиндры. Тяжеленные. Еще два зеленых деревянных ящика, как из-под снарядов. — Сколько всего цилиндров? — Шесть штук. — 6 Шесть? «Ты не ошибся?» «Точно шесть. Сам пересчитывал. Пойдем глянем». В темном, сыром и абсолютно пустом подвале Дота, напротив узкой щели, служившей когда-то бойницей, выстроились в ряд шесть, сомнений теперь не было, одинаковых серебристых цилиндров, похожих на пузатые туристические термосы из нержавейки. Если здесь когда-то был седьмой цилиндр, седьмое место в лексиконе наемников, то в данный момент он отсутствовал. Кроме них в дальнем углу виднелись оба упомянутых бойцом ящика. Открыв крышку одного из них, Антон увидел уложенные рядами хорошо знакомые ему еще с Чечни стандартные лягушки, пластиковые прыгающие мины, которые используются в спецоперациях. — Пригодится, — машинально отметил он, — хотя странно. Они вроде бы знали об операции, а минами почему-то не воспользовались. Чудно. Но сейчас ему было не до размышления о странностях поведения поведении бандитов. Генерал поспешил контейнером и попробовал один из них на вес. И впрямь тяжелый. Тянет килограмм, и так на двадцать никак не меньше. Такой в кармане не унесешь. Ну что же, было ли здесь седьмое место или не было его? Разбираться теперь ему Антону Савину. И разбираться досконально, до кишок, до полной окончательной ясности. Так, чтобы поверить самому и еще суметь убедить в этом центр. Между тем звуки выстрелов окончательно стихли. И на поляну потихоньку начали подтягиваться разгоряченные бойцы. Вскоре пришел и Крис, подталкивая перед собой, кого бы вы думали, нашего старого знакомого Сократа. Правда, на этот раз Бородача не думал валять ваньку, как год назад в осеннем лесу под клином. Паник, поблек наш философ. Потерял лицо, как говорят китайцы. Издалека признав Антона, он совсем скиз, и Крису пришлось чуть не волоком тащить его последние метры. Одним словом, Сократ, проходивший у бандитов под кличкой Философ, бывает же так и совпадение, находился на грани нервного срыва. Пропустить такой благоприятный момент для допроса сходу было бы понятным причинам непростительной глупостью. Крис ухватил коварный замысел Антона на лету. Стоило только тому незаметно кивнуть на пленного два мертвых тела у палатки и при этом лукаво подмигнуть. «Что с ними? Кто их?» – спросил он генерала, указывая на трупы и разворачивая Сократа таким образом – чтобы тот мог вдоволь налюбоваться на своих бывших подельников. Не признавались гады. Пришлось пустить в расход. А этого куда? Смотря как вести себя будет. А пока на допрос. Давай шевелись. Чего застыл? Двигай свою задницу. Какого черта ты ждешь? Заорал, что было мочи Крис, и втолкнул полумёртвого от страх Сократов, пропитанный порохом. Тому показал, что еще и кровью бывший штаб наемников. Следом вошел Антон. В палатке за столом сидел капитан Макеев с обычным своим угрюмым видом и закатанным по локоть рукавами. В углу очень кстати стонал тяжелораненый гром. И навзничь лежал, санитар еще не унесли, еще один бандит убитый. Обстановка для психологического допроса лучше не придумаешь. — Фамилия, имя, отчество? — тихо спросил Антон. — Я все скажу. Все. Не сомневайтесь. Я никого не убивал. Я все скажу. Итак, Еремин Александр Митрофанович, 1981 год рождения. Русский, женат. Проживаю... До биографии твоей, господин Еремин, мы, Бог даст, еще доберемся. Это в случае, конечно, полной искренности и готовности сотрудничать с армией обороны. Ты ведь и сам понимаешь, сколько за тобой водятся разных грешков, не так ли? Спрашивайте, я все скажу. Где профессор? Его нет ни среди убитых, ни среди пленных. Сколько мы насчитали тех и других, товарищ Макеева? Одиннадцать? А сколько всего было людей в лагере? Ну, Ерёмин? Двенадцать, гражданин начальник. Ровно двенадцать. Семь военных, включая меня. Хотя я и не военный, верьте мне, и я ещё докажу это. Трое бывших зэков и два гражданских. Профессор, как вы верно и изволили выразиться, и иностранец по фамилии, а может прозвище Андерсон. Но откуда он этот Андерсон, я ей бога не знаю. Ладно, Бога и Андерсона пока оставим в покое. Сейчас меня интересует профессор. Что тебе о нём известно? — — Честно, почти ничего. Гром нам категорически запретил общаться с гражданскими, даже говорить с ними. И этот профессор, так его звали за глаза ребята, но он, насколько я знаю, не возражал. С утра до ночи копался под землей. Чего ж он там искал, неизвестно. Только однажды ночью они с Громом вывезли на тачках и поместили в старый доты. Я покажу, где это. Какие-то контейнеры серого цвета. Сколько их было всего? Вообще-то никто из нас в натуре их не видел. Точнее, не должен был видеть. Таскали они эти штуки в темноте, пыхтели, как негры на плантациях. Ты в жизни бы не поверил, что гром, который палец о палец бесплатно не ударит, способен так упираться. Потом они, значит, перетаскали они эти контейнеры в дот, на другое утро замуровали вход железной дверью, поставили часового. Но я-то все видел. Я в ту ночь дежурил по лагеру. У меня на глазах все и происходило. Так сколько? Контейнеров-то? Семь было контейнеров. Ровно семь, господин офицер когда и куда потом делся этот профессор. — А вы меня не расстреляете? — Будешь говорить правду, станьши жив. Слово офицера. — Буду, гражданин начальник. Обязательно буду. Да какой мне смысл врать? Сегодня ночью ушел профессор. Провожал его гром. Я их видел издалека, со спины. Ушли на север, в сторону села, как его, казачьего дюка. Больше в войти крест ничего не знаю. Ну куда, зачем он ушел? Ничего не знаю. Собственно говоря, Антон узнал почти все, что хотел. Ситуация предельно осложнялась, несмотря на удачную и пости бескровную операцию, в самой главной для них задачи захвате контейнеров с боевым плутонием образовалась огромная зияющая дыра. Исчез, и при том исчез в неизвестном направлении целый контейнер радиоактивной дыряни, способный уничтожить миллионы людей. Надо действовать безотлагательно. Этого в казачий дюк под строгий надзор приказал Антон капитану Макееву, краем глаза отметив, несказанное облегчение на лице Сократа. Смотреть за него бы уж больно ловок. Пусть живет, пока не начнет врать. Всем командирам срочно собраться у меня. Сократа увели. На носилках вынесли и Грома, который своими жалкими стонами так успешно подыграл на допросе. Нагнал страху на младушного Сократа. Офицеры остались одни. Что ж, товарищи мои дорогие, думаю, картина всем вам предельно ясна. С этого момента... И до того счастливого часа, когда отыщется Бог даст пропавший седьмой контейнер, мы с вами живем в режиме чрезвычайного положения. Наша последняя, но, признаюсь, весьма слабая надежда — внешние контур оцепления. Если профессора взяли, дальше мы с вами можем смело идти по домам. Если нет, но ну не будем сразу о грустном. Сложность ситуации состоит еще в том, что никто из здесь присутствующих... Антон сделал паузу и обвел глазами своих коллег не вправе разглашать то, чему мы сегодня стали свидетелями. Никому. Даже жене. Даже папе с мамой. Соответственно, всем нам будет очень трудно объяснять своим подчиненным, почему они должны, не смыкая глаз, искать этот треклятый контейнер. Часа через два, когда были получены отчеты от всех постов и групп внешнего цепления, худшие опасения Антона, увы, начали сбываться. Каким-то непостижимым образом профессору удалось таки просочиться сквозь плотный и, казалось бы, непроницаемый заслон. Единственная зацепка — оставшаяся в их распоряжении упоминание о неком священнике, ехавшем на телеге с бидоном молока мимо казачьего дюка. Дело было ближе к ночи, и назвавшийся отцом Евсеевием «батюшка» охотно объяснил дозорным, что спешит из соседнего села Анисина с последней дойки в село Забелье, что в трех верстах от Дюка, чтобы успеть доставить молоко для больной внучки. Бетон на всякий случай открыли, действительно молоком. Батюшка отпустили на все четыре стороны, сделав лишь отметку в журнале. Антон теперь почти не сомневался. Это был он, профессор собственной персоны, во всей, так сказать, красе. Перепроверить, конечно, имело смысл, но и так можно было бы биться в заклад. Ни про какого такого отца Евсевия забелье никто наверняка и слыхом не слыхивал. И все это липо и изобретательно, даже талантливо состряпанное профессором, чтобы эвакуировать хотя бы один контейнер из опасной зоны. Каков, однако, артист! Виртуоз! И надо же, ушел чистым полем, там его наверняка бы задержали, а прямиком через казачий дюк. Контейнер, вероятнее всего, был спрятан на дне бетона с молоком. Лихо, смело, ничего не скажешь. Оставалась, правда, еще одна неясность. Она же, возможно, и потенциальная зацепка. Это тот самый пресловутый крот в штабе Антона, вероятнее всего успевший предупредить грома и профессора о готовящейся операции. Через него, если повезет, можно попытаться вытянуть весь клубок. Дело за малым. Вычислить и взять с поличным засланного казачка, а затем заставить его работать на себя. Впрочем, всему свое время. Пока же, увы, приходилось констатировать. Источник грома сделал таки свои черные дела. Слава богу, что хоть удалось застать бандитов расплох. Не ожидали они атаки раньше срока, даже мины и те вон не распаковали. А не то не избежать бы тяжелых потерь. Их дела оправдались теперь перед центром. Генерал устало присел на повальное дерево. Рядом пристроился Крис. Оба молчали, думая, вероятно, об одном и том же. Каждый, исходя из опыта прожитой жизни, сознавал, Одна операция кончилась, другая тут же и началась. Каждый проигрывал в уме варианты дальнейших действий, готовясь в дружеском споре предложить лучший, то есть кратчайший, путь к истине. Каждый сознавал свою личную ответственность перед лицом той угрозы, которая внезапно нависла над всеми ними в виде этого пропавшего контейнера. Над их общиной, над тысячами и тысячами неизвестных им людей — перемалываемых жерновами исхода в эти последние дни. Игра не кончилась, игра только начиналась. И она обещает быть очень даже непростой, скорее всего, даже намного сложнее и опаснее, чем все их теперешние предположения. Но ведь они с Крисом не просто солдаты. Они православные воины, и как таковые во любой самой, казалось бы, безвыходной ситуации они вправе молитвенно уповать на то, что все испытания, посланы им не случайно, а даны свыше по воле Божьей или по его попущению. И не бывает испытаний, превышающих силы испытуемого. И не их дело оспаривать пути Божьи, а дело их каждый день, каждую секунду прожитой жизни исполнять волю того, кто однажды раз и навсегда призвал их следовать за собой, вернул в воинский строй и обязал к священному служению» занимался восход. Напуганное ночным переполохом лесное население понемногу приходило в себя, возвещая об этом соответствующими писками и свистами. Не обращая больше внимания на возмутителей тишины неугомонных человеков, оно приступило к своим повседневным заботам о хлебе насущном. Скоро, очень скоро, последние следы операции захват будут поглощены и стерты ненасытным лесом. Так вот, где, оказывается, окончилась прошлогодняя экскурсия в мегаполис. Надо же такому случиться, — вдруг сообразил Антон. Он даже покачал головой, поражаясь причудливой замысловатости и непредсказуемости, с которой промысел вяжет узоры человеческих судеб. Сократ и Шпилевой, гром и профессор, владыка Феогност Крис, сотни индивидуальных узлов судеб уже связались и переплелись на его глазах причудливой одному Всевышнему понятный узор, и это в течение одного только минувшего года. Сколько же их еще свяжется, этих узлов и узоров, принимая во внимание остроту и динамику лихо закрученной интриги? Все кончено, воз Крис снова почувствовал, когда можно подвести черту. Нет еще, мой друг, нет еще. Все еще впереди. Окончание первой части.